Глава 10. Бейдж нарисовался в 13.55, как дисциплинированный клерк, пришедший на рабочее место за 5 минут до окончания обеденного перерыва. Сигнал атаки еще не прозвучал. Может, Бейдж делает последние перестановки в войсках, а может, тянет время, чтобы потрепать нам нервы. В любом случае, у нас войска давно расставлены, а первый ход за Бейджем. «Мы подождем, мы не гордые». Проходит первая минута, пятая, десятая. Бейдж атаки не начинает. Но какой бы он ни был гроссмейстер, выбор первого хода не может длиться так долго. Я все больше утверждаюсь в мысли, что он просто пытается меня измотать нервным напряжением. Тоже мне ботвинник выискался. Кому он пытается мотать нервы? «Чистопробному тоннельному ботану? Ну-ну, пилите, Шура!» Если неожиданно прозвучавшим боевым горном, что ознаменовал начало штурма, «Бейдж собирался застать меня врасплох», то он явно просчитался. Нет, ему удалось вызвать испуг. От такого слоновьего трубного рева даже лев бы испугался. Но, как это бывает в критических обстоятельствах, во мне пробудился великий и ужасный мырхакыр. С перепуга буйный луг перед замком тут же разграничился в моем сознании четкими клетками шахматной доски, а все поле боя расчертилось секторами, векторами, радиусами направления атак и дополнилось числами понижающих и повышающих коэффициентов урона для обеих сторон, включая динамические показатели потерь с учетом скорости сближения вражеского войска. Я не понимаю, зачем Бейджу нужно было так старательно натягивать интригу. Он начал сражение шаблонно и избито, будто решил разыграть тривиальную испанскую партию. В атаку по центру поля пошла пехота. Следом под ее прикрытием выдвигаются арбалетчики. Других видов войск пока не видно, но это не значит, что на поле их нет. Остальные сидят в условных кустах, как обычно до поры сидит наш засадный отряд во главе с Иванычем. В мечах и магии это обыграно, как некий магический полок, который пропадает, как только подразделение начинает движение, либо наносит или получает урон, а также, когда противник сближается на достаточное расстояние. Если бейдж ожидает от меня такой же стандартный ход — Если он думает, что я прикажу отстреливать его пехоту, то он просчитался еще раз. Я уже видел его, Серафимов, в деле и хорошо представляю силу возмездия небес. А сила возмездия будет тем выше, чем больше урон я нанесу его войскам. Нет, дорогой товарищ Бейдж, пулемета я тебе не дам. Вместо этого я отправляю своих разведчиков. Раз уж они отозваны с просторов и не следят за вражескими замками, грех не использовать ребят с прокачанным скрытым и легким шагом. Им в условных кустах сидеть не обязательно, оставаться невидимыми они могут и на ходу. Разведка рассыпается по всему полю, обходя пехоту противника в каких-то десяти шагах, выполняя простую задачу выявить расположение скрытых подразделений. Вот один из разведчиков напарывается на группу инквизиторов. Его в тот же миг обнаруживают и уничтожают. Но дело сделано. Инквизиторы проявлены. Следом находим конницу, оплатив находку жизнями сразу троих моих ребят. «Ну, где же засели Серафимы?» «Вон тот дальний угол поля еще остался непроверенным. Я почти уверен, что Серафимы прячутся там». Бейдж, разумеется, догадался, чем я занимаюсь, и запоздало отдал приказ пехоте рассредоточиться по полю. Он не видит разведчиков, но полагает, что если развернет своих бойцов в цепи, то не даст моим ребятам просочиться за каждую условную кочку и тем самым убережет Серафимов от обнаружения. Так-то верный ответный ход с его стороны. Строевой порядок сейчас не столь важен. К тому же по его пехоте Я не дал пока ни одного выстрела. Инквизиторы, поскольку уже и так раскрыты, начали наугад шарашить по полю мощными залпами кровавых заклятий в надежде накрыть моих разведчиков. На мой взгляд, начать сливать драгоценную ману на невидимые одиночные цели весьма расточительно. Но я понимаю, оставить Серафимов в невидимости важнее. Но поздно он спохватился. Пара разведчиков, пробежав по самой кромке, как уходящие от полузащитников заправские форварды, ворвались в штрафную зону противника и напоролись такие на серафимов. Став видимыми, они тут же полегли от арбалетных стрел, но серафимы теперь тоже стали видимыми. Мне кажется, что даже с противоположного конца поля я слышу, как Бейдж скрежещет зубами. А нет, это его лязгающая железными сочленениями и латная пехота снова перестраивается в плотные атакующие порядки. И с кастрюльным звуком, сомкнув щиты, возобновляет движение к замковым воротам. Это выглядит как приглашение. Мол, давай, Сева, начинай отстреливать латников, а не то они скоро вынесут ворота. Что латники вынесут ворота, я не сомневаюсь. Но стрелять по ним не собирался раньше, а теперь, когда приоритетная цель обнаружена, и подавно стрелять не собираюсь. По Серафимам бей! Отдаю приказ по всем стрелковым подразделениям. Лучники выдают первый залп с ожидаемо слабым эффектом. Серафимы слишком далеко от нас. Штрафной коэффициент за дальность режет урон в два раза. Да, учитывая слоновье здоровье серафимов, одними луками мы их будем выбивать реально очень долго. А учитывая, что серафимов могут подлечивать конные светлые рыцари, то нереально как очень долго. Сцепляю зубы и дожидаюсь, когда, наконец, наведут свои калибры баллисты. Все ж таки из баллисты выстрелить. Пусть даже она считается скорострельной, это не из лука стрелу пустить. Десять оперенных копий со сверкающими на солнце полированными наконечниками с тугим хлопком стартуют со спещренных рунами ложь, а через считанные секунды еще десять, а затем еще столько же. Залп из 30 снарядов точно накрывает немногочисленную группу серафимов. У баллист. Штрафа на дальность для такого расстояния нет. К тому же Серафимы слишком крупные цели. Попадание стопроцентное. Физический урон от 10 баллист сопоставим с уроном от нескольких сотен лучников. Но мало того, снаряды несут в себе еще и магическую начинку. Серафимы хорошо защищены от дружественной им магии света и имеют повышенный урон от тьмы. Но мы ни первым, ни вторым не владеем, а потому решили зарядить все баллисты на огненный урон. И не прогадали. Серафимов накрыло огнем так, будто у них боекомплект бабахнул. Первым же залпом снесли у Серафимов четверть здоровья, а отдельное невезучие потеряли почти половину. Да, есть контакт. Прав был Арах-оружейник. Лучшего оружия в этом мире – Просто не существует. Бейдж тут же направляет конных рыцарей подлечивать серафимов. Но куда там? Чтобы полностью исцелить такую тушу, маны надо немерено. Тем временем его латники уже добрались до дубовых замковых ворот и начали тупить об них свое точеное железо. А я продолжаю их игнорировать. Арбалетчики чувствительно лупят по нам тяжелыми болтами. Но на сотом уровне Ксюха достигла такой силы целительных волн, что я и это готов терпеть. Наш приоритет прежний. Лучники отрабатывают принцип «курочки по зернышку». Гадят мелко, но обильно. А тут еще и баллисты перезарядились. Тройной залп. Серафимы снова тонут в огне. И когда пламя спадает, вижу, что теперь ни один из них не имеет больше половины в шкале здоровья. Отлично. Еще два залпа, и серафимчиков можно списывать со счетов. Но Бейдж не дурак, он тоже это понимает. Бейдж решил не ждать подходящих условий для активации «Возмездия небес», справедливо полагая, что при выбранной нами тактике он таких условий не дождется, а потому отправляет серафимов в атаку. Серафимы расправляют свои парусные крылья и взмывают в воздух. И мне не надо ходить к гадалке, чтобы догадаться. Они летят на башне, и их цель — наши баллисты. И снова я вынужден признать разумность очередного хода противника. Если он потеряет своих серафимов, но при этом выбьет мою артиллерию, его оставшееся войска сохранит отличный атакующий потенциал, и, соответственно, высокие шансы на победу. «Иваныч!» — отдаю команду в чат. «Не дай ли ты нам зачистить центральную башню?» «Понял, это само!» Иваныч принимает боевую задачу и подрывается ее выполнять, подстегнув штурмовиков паладинским рывком. «Да, это я правильно сделал, что не стал располагать штурмовиков Иваныча за пределами замка. В этот раз мой засадный отряд засел внутри» и именно из-за серафимов, и именно вблизи центральной башни, в которой расположены аж четыре баллисты из десяти, то есть почти половина моей артиллерии. Серафимы первым делом кинулись на ближайшую к ним северную боковую башню, успевшую дать еще один залп, что летающих исполинов само собой не остановило. Серафимы расколошматили все три баллисты вместе с боевыми расчетами В считанные секунды. Сами баллисты, ладно, они орудия магические. После боя самовосстановятся. Но за девчонок-шаманок Бейдж ответит. Невзирая, что девчонок мы после боя тоже воскресим. Варвары, кстати, со мной солидарны. Гибель шаманок подстегнула праведный гнев бойцов. Шкала ярости вмиг заполнилась до предела. На сотом уровне мы получили новое коллективное умение под названием «Ярость варварской орды». Нечто похожее на возмездие серафимов, только не завязанное впрямую на потери своих войск. Для активации умения нужно, чтобы шкала ярости войска достигла 100%. Не раздумывая, топлю кнопку нового умения и направляю против серафимов. И да, ярость орды – как тугой сгусток, как сверхплотная звуковая волна обрушивается на летунов. Не слабо так обрушивается. Обретшая материальность, ярость тысячи бойцов выбивает из Серафима тучу перьев, как из разодранной подушки, и снимает сразу четверть шкалы здоровья. Со всех сразу. Ксюша перестала гнать целительные волны и обеспокоенно завертела головой. У нее внезапно закончилась мана. Что поделать, вся ярость, что до этого нагнеталась шаманками, обнулилась, но, к счастью, ненадолго. Переключаю на несколько секунд вообще всех войсковых шаманок только на нее. Ксюха что-то удовлетворенно бормочет себе под нос и возобновляет непрерывный поток исцеления. Тем не менее, у серафимов пока еще остается творог в твороговницах. Здоровье у них в красной зоне, но красная не серая. Красная значит больше нуля. Они, как стая хищных птиц, кидаются на центральную башню, где их встречает подоспевший Иваныч. Скоротечный бой позволяет летунам разбить две баллисты и неслабо потрепать штурмовиков Иваныча. Но и все на этом. С летунами покончено. Мы разменяли Серафимов на половину баллист и три четверти засадного отряда. Иваныч тоже улетел на перерождение. Но я считаю, такой размен для нас выгоден. Нет, мы еще не получили никакой гарантии победы. У Бейджа осталось огромное сильное войско, пока не понесшее никаких потерь. А ворота уже взломаны. Латники уже ворвались в замок. Теперь все зависит от того, насколько точно мне удастся расставить дальнейшие приоритеты. И это только кажется, что все очевидно, что стрелковый урон следует сосредоточить на инквизиторах, магичащих по площадям, а следовательно, представляющих для нас наибольшую опасность. Во-первых, инквизиторы пока остаются за стенами, потому что для их кровавой магии стена не такая уж большая помеха. Моим баллистам, кстати, тоже пофигу. А вот у лучников будут штрафы за стрельбу через препятствие. Но это не главное, есть еще и во-вторых. Во-вторых, что даже более важно, инквизиторы слишком рано начали растрачивать запас маны, когда попытались накрыть моих разведчиков. Если бы Бейдж вместо Серафимов выбрал Херувимов, а исходно такой выбор у него имелся, то получил бы невероятно сильных саппортеров с умением благословения небес, позволяя тем же инквизиторам не заботиться об экономии маны. Но он выбрал то, что выбрал. Это означает, что кровавые ревнители чистоты культа выдадут еще по заклятию, ну, по паре заклов они еще выдадут, а потом им останется только занимать места в зрительских рядах. Конница Бейджа пока тоже ныкается за стеной, ограничиваясь лечением пехоты, сжигая остатки маны и ожидая более подходящих условий для вступления в сражение. Тесная рубка в переполненном замковом дворе не даст ей никакого преимущества сейчас, и, если нам удастся разобраться с латниками без катастрофических потерь, то и после никакого преимущества конница не получит. Мне осталось определиться с заключительным выбором – латники или арбалетчики. Компромиссный вариант – направить баллисты против арбалетчиков, а стрелков против латников. И там, и там стрельба без штрафов, но такой вариант нам не подойдет. Бой слишком скоротечен, тут все не минуты даже решают, а секунды. И потому любые полумеры влекут за собой потерю темпа то представляет прямо сейчас наибольшую угрозу. Для счетного сознания Мырха Кыра задачка на пару секунд. Отдаю следующий приказ по всем стрелковым подразделениям. По бей! Да, латники, ребята, крепкие, с особым умением плечом к плечу. В плотном строю они получают понижающий коэффициент физического урона, и латников у Бейджа много — 500 голов. Как-никак костяк войска. Но и у нас стрелков немало, и чтоб бить по ним, нет никаких штрафов на стрельбу, никаких и ни для кого. А на сотом уровне мы, может, и уступаем тем же арбалетчикам по силе урона, зато превосходим в скорострельности. Стрелы посыпались на латников, будто гвозди из мешка настолько густо, что никакая полная броня не спасает. Потом отрабатываем залп из пяти баллист. Хищным оперенным копьем, обладающим повышенной пробивной силой, их доспехи помеха не больше, чем фольга из шоколадки. Насаживают по три тела сразу, как жучков на булавку. Но это так, это фантики. А вот следующий за физическим магический огненный урон это уже конфетки. Выжигает плотно стоящую пехоту в сплошном радиусе 3-4 метров от каждого прилетевшего снаряда. Дали бы нам времени еще на пару залпов из баллист, и дело в шляпе. Но Бейдж еще раз не дурак. Шляпа его никак не устраивает. Он тоже верно оценил приоритеты. Его арбалетчики бьют строго по баллистам, как наиболее угрожающим целям. К следующему залпу из пяти баллист осталось только три И эти три залпы дали, но уже настолько раздолбаны, что становится совершенно ясно, на еще один выстрел рассчитывать не приходится. Их добьют раньше, чем они успеют перезарядиться. А ладников у бейджа осталось больше трех сотен, для прорыва более чем достаточно. Может, до нашего боевого хоровода не дотягивают, но не слабо прокаченным уровнем построения они явно владеют быстро сходятся в плотные ряды, затягивая пробитые баллистами бреши. Показывая отменную выучку, они задействуют очередное убойное умение только вперед, усиливая натиск на наших передовых бронеходов, грозя не прорывом даже, а полным уничтожением нашей наиболее укрепленной линии обороны. Ведь как жестоко ломят! Мой боевой хоровод уже почти смят и продавлен, как погнутое велосипедное колесо. Скорость ротации передовых порядков снизилась до критических величин. А у нас не осталось ни баллист, ни выручалочки Иваныча. Неужели все? Нет, не все. Баллисты Иваныча мы потеряли, но это еще не значит, что у нас закончились козыри. Шкала ярости моего войска снова залилась под завязку обозначившись в интерфейсе тремя стилизованными капельками крови. Что ж, 20 секунд без Ксюшиного целительства, продержимся. Врубаю ярость Орды, снова сливая подчистую всю накопленную ярость, направляя ее на латников. И снова плотная туча ярости сгущается, будто из воздуха, и бьет по закованным в броню воинам. Эффект потрясает. Это с серафимов только перья облетели, а латников разметывает, как кегли в боулинге. Разлетевшиеся тела шмякаются о каменную стену, превращаясь в раздавленные консервы. Давление на наши ряды резко ослабевает. Боевой хоровод восстанавливает правильную форму круга. Ротация бойцов резко ускоряется. Мои избитые, измотанные бронеходы Отступают с передка подцелительные Ксюшины волны, а их место занимают свежие силы. Остатки бейджевых латников еще пытаются снова сомкнуть ряды и попереть буром на мое войско, но уже понятно, мы их с легкостью перемелем. Я даже не вижу смысла тратить на них стрелы. «Стрелки, по арбалетчикам, бей!» Общевойсковая шкала здоровья, что до последнего момента неуклонно ползла вниз и уже почти снизилась до критического красного показателя, снова начала расти, окрашиваясь из тревожного оранжевого в обнадеживающий желтый. Бейдж осознает, что время работает на нас и решается пойти в банк Над полем разносится трубный рев его горна. Бэдж решает возглавить последнюю атаку самолично и пришпоривает коня мажористой белой масти. За его плечом маячит боевой неудачник Уголек на коне неприметного бурого цвета. Рыцарская конница выстраивается следом в атакующий клин. Инквизиторы, полностью растратив ману, тоже примыкают к атакующим, собираясь вступить в рукопашную. Что ж... Их массивные железные католические кресты на длинных рукоятях вполне сойдут за оружие ближнего боя. Ради такого случая в показательно вдохновляющих целях выхожу из режима управления войсками и достаю свой крутой лук из рога-единорога, выкупленный кустиком на аукционе за бешеные бабки. Неторопливо прицеливаюсь и пускаю стрелу. Да, Бейджу прямо в сердце не попал. Но мимо туловища не промахнулся. Бейдж дернулся и заметно начал крениться в седле. Не знаю, удалось ли мне нанести ему критический урон, но это и не важно. Следом сразу три стрелы воткнулись в Бейджа, отправив на часовой отдых перед воскрешением на столичном алтаре. Трудно сказать, рассчитывал ли еще на что-то Бейдж или осознанно возглавил самоубийственную атаку, не важно. Шансов у него так и так не оставалось. Мы зажали конницу у стены и забили, как собачью свору. Боевому неудачнику Угольку, лихо запрыгнув сзади на круп его коня, перерезала горло одна из шаманок отряда Иваныча, отомстив за командира. Инквизиторов втоптали в грязь походя. Они для ближнего боя не заточены и с пустой шкалой маны не бойцы. А чтобы доработать арбалетчиков, нам даже не пришлось выходить за стену. У моих ребят снова заполнилась шкала ярости, и я размазал тех по полю, в третий раз активировав ярость варварской орды. Бой окончен.